не отрывая от растущего животного вытаращенный глаз. — Это все, о чем ты можешь думать? Ты ел пару часов назад, — сказала Мария. — Ну да, я все равно голодный. Я заранее приготовила кое-что для сэндвичей, чтобы вы сегодня могли есть, когда захотите, — сказала Мария, показывая настойку, где лежали ломти хлеба, разное мясо и сыры, и ломтики из синтетических овощей. Пищевому принтеру было почему-то легче готовить белок, чем овощи.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 Хиро вызвал инструкцию и молча стал читать. Он поднес экран к лицу и шепотом читал по-японски. «Эй, можно взять твой планшет?» спросил он. «Хочу увидеть английский перевод, чтобы сравнить перевод Рин с этим». Она протянула ему планшет, не сводя глаз в беге. «Конечно, я читала по-испански, но пролистай вниз, и будет тебе английский». Он полистал и стал сравнивать тексты на планшетах. Потом поблинил, и вернул ей планшет. — Да, ты права. Мария, встревожившись, забрала планшет. Положила руку на рукав в Хиру. — Погоди, ты в порядке? У тебя такой вид, словно тебя будут готовить следующим. Хира побледнел еще чуточку, но попытался ответить прежним небрежным тоном. — Нет, нет, все в порядке. Просто тут используются обороты, которых я не слышал несколько десятилетий.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 но не перевел ту часть, которую видел Хиро. Это осознание лишь усугубило его страх и сомнение. Надо поговорить с врачом. — Рин, ты здесь? — спросил Хиро. — Да, но плохо тебя вижу. Вижу твой тепловой абрис. Почему ты в темноте, Хиро? — Просто думаю. Спасибо, что перевел инструкцию для Марии. Это одна из моих многочисленных обязанностей.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 что самые загадочные нападения определенно произошли примерно в одно время. Мы предполагаем, что на тебя напали до отравления Марии и повешения Хиру, и уже потом погибли все остальные. — Это не означает, что все вы освобождаетесь от подозрений, — сказал Вольфганг. — Мы считаем, что у капитана мог быть сообщник, и этот сообщник действовал по ее приказу. Возможно, Хира повесился после всех нападений.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 «А пока давайте просто есть!» «Я этого не делал», — сказал Поль своей тарелке. «Никто такого и не говорил, Поль», — напомнила Джоанна. «Но никто из нас не уверен, что этого не сделал, включая Вольфганга и меня». Поль не смотрел на нее. Вдруг он встал. «Меня голова болит. Слишком долго смотрел на пользовательский интерфейс. Пойду к себе». Остальные члены экипажа с минуты сидели в неловком молчании, и ели печеную свинину с соусом, хлебом и синтетическими овощами, поданными марией Потом Хиро нарушил тишину. «Значит, у всех одно и то же. Все воспоминания ограничены первой снятой на корабле картой мозга, верно?» Катрина кивнула. «Первой картой мозга, снятой сразу после приема с коктейлями, перед стартом. А не может ли быть, что с нами летел заяц?» мы понятия не имеем кто мог пробраться на корабль и ничего не помним нам нечего толклкнуться мы ищем следы прячущихся на корабле людей рин если на борту заяц или нелегальный клон громко спросил вольфганг все вздрогнули конечно нет сказал рин я немедленно сообщил бы вам об этом хиру наклонился к марии это означает план з мария потерла глаза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 Но это было что-то совсем новое. — Да, первую часть я знаю, — сказала Мария слишком хорошо. — В общем, у меня была подруга, которая знала о Дорумире, и она предложила мне начать подготовку пилота. — Значит, ты не был ни летчиком, ни военным. Почему же вместо пилота не отдали клону, который годами занимался этим? Кому-нибудь из лунной космической программы или еще откуда-нибудь? У моей подруги были связи. Когда объявили о наборе экипажа на адур она представила меня и еще одного парня, с которым я познакомился в тюрьме, Боссу. До старта оставались целые десятилетия, и я годами изучал пилотирование. В тюрьме заняться особо нечем. — Так твоя подруга была знакома с Али Миньон, что ли? — спросила Мария, с улыбкой вспоминая знаменитую и могущественную женщину-клона. — Да, она знала многих. Мария уловила некую нотку в его голосе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 Я совершенно уверен, что мы не были любовниками. У Марии появилось такое ощущение, будто она стоит на краю утеса и смотрит вниз. — А ты... ты бы хотел этого? — он резко поднял голову. — Ну, Мария, кто мог бы занять твое место в моем сердце? — спросил он с улыбкой. — Мы же только что познакомились, — сказала она, вставая и сосредотачиваясь на программирование десертов в беге. «Но, мне кажется, мы знаем друг друга десятки лет», — тихо и вкратчиво сказал он. «Верно», — ответила Мария, — «можешь сидеть здесь и пить, а мне нужно возвращаться к очистке секции клонирования». Он с отвращением скорчил гримасу, а она закатила глаза и вышла из кухни. «Странный парень», — пробормотала Мария. Ей было тревожно, словно на них надвигался ураган, но отвернул в самый последний миг.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 чтобы точно ничего не упустить. Здесь действительно что-то было. В воздушном фильтре и впрямь застрял маленький шприц. Он увяз в чем-то липком. Мария даже не хотела распознавать в чем. Рукой в перчатке она вытащила шприц из грязи и положила в специальный мешок, который дала ей доктор. — Лучше не бывает, — пробормотала она. Сменила фильтр и пообещала себе, что в ближайшие дни вернется сюда и вычистит вентиляцию. Все еще липко и грязное, Мария отнесла шприц в медицинский отсек Джоанни, который наблюдала с заклоном капитана. Мария протянула ей мешок, и Джоанна приняла его, кивнув, но не сказав ни слова. У врача в лаборатории были устройства, способные синтезировать наркотики, и, очевидно, именно отсюда взялся кетамин. Могла ли она запрограммировать пищевой принтер, чтобы он производил цикуту? Мария мысленно покачала головой. Если бы за цикутой стояла Джоанна, она постаралась бы сохранить это в тайне не стала бы сразу сообщать. Подобные рассуждения были работой Вольфганга, а не Марии. У нее есть о чем побеспокоиться. — Сообщу, что узнаю. Ты заслужила право знать, — сказала джоана Спасибо за то, что не болтала. Мария пожала плечами. — Удачи. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Когда Мария, бросив защитный костюм в очистное устройство, возвращалась, ее планшет пискнул. Она с тревогой увидела, что звонит Бегги. Десерты готовы. «Рин, ты знаешь, что Бегги может посылать мне сообщение?» — спросила она. «Конечно. Я помог ему связаться с тобой». Мария не была уверена, понравилось ли ей это. Тем не менее, это было полезно. Она попросила Рин сообщить членам экипажа, что если им хочется десерта, Он на кухне. — Быстро ты, — сказал Хиро, когда она вернулась. — Наверное, мне просто не хватило сил все сделать, — сказала Мария, подходя к Беге. Она достала мороженое и зеленый чай для Хиро и поставила перед ним. — Ого, откуда ты знала, что мне этого дико хотелось? — спросил Хиро. Мария пожала плечами. Проснувшись, все хотят любимую еду. И угодить им просто. Беге, кажется, всегда это знал.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 Но вот воспроизвести хорошие взбитые сливки оказалось очень трудно. Или правильно вонючий лимбургский сыр. Или жгучись хабанеру. Но принтер делал, что мог, а экипаж не жаловался. Однако в глубине души Мария тосковала по настоящему вкусу хорошие кокита акарамеладо. И знание того, что она не сможет ощутить этот вкус еще 400 лет или вообще никогда, если необходимые растения не приживутся на новой планете, отчасти угнетало ее. Однако Бэга старался воспроизвести запах. Тяжелый густой пар, валивший из его внутренней камеры, пах почти как настоящий. Первую порцию она жадно слопала на кухне, повернувшись спиной к Хиру и тайно наслаждаясь вкусом. Положила печенье в рот и стала жевать, закрыв глаза. Щеки у нее раздулись. Этот вкус, густой, сладкий, успокаивающий, всегда напоминал ей о доме. Тетя Лусия, умершая больше ста лет назад, была для Марии второй матерью. Когда ее охватывала ностальгия и хотелось утешения, Мария всегда вспоминала кухню тети Лусии. Но когда это воспоминание пришло сейчас, это произошло иначе, чем всегда. Это было что-то другое, как объявившийся в Хэллоуин на пороге сосед, знакомый, но выглядящий совсем по-другому в дешевом карнавальном костюме. Мария, не открывая глаз, ждала, когда воспоминание поглотит ее. На крыльце скрипнуло кресло-качалка тети Луси. Крыльцо было на луне, а в некотором удалении за ним распахивалось чернильно-черное небо, сияющее землей. Жить на луне за пределами купола было невозможно, вероятно, это раскачивающееся кресло никогда не существовало. Значит, сон. В блестел лунный купол, и Мария видела, что внутри. Шаттлы, монорельсы, люди, прогуливающиеся по пешеходным мостикам. Она удивилась, почему она, ее тетя, порог и кресло здесь, а не там. «Нельзя им доверять! Ты ведь знаешь, эта девочка!» Странным в тете Лусии было то, что кожа у нее оказалась гораздо светлее, чем помнила Мария, и волосы курчавые, словно из Африки они из Латинской Америки, и шелковый халат. Тетя одета небрежно, но ее вещи стоили больше всего гардероба Марии. Вдобавок тетя была вооружена цепной пилой, которую положила рядом со своим креслом. Мария никогда не видела у тети Луси цепной пилы. — Доверять кем? — спрашивает она. — никем а кому, дитя? — Им всем!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 посмотрела прямо на Марию. Скелеты у Марии были. Ее скелеты и их клоны лежали друг на друге штабелями, как дрова. Но это было что-то новое, приключение, свежее начало. Дор Мира не предназначался для перевозки скелетов. «Если вы, дети, не перестанете ссориться, я поверну этот корабль обратно», сказала тетя Луси, и сразу же рядом с ней оказались Хиро, Вольфганг, Поль, капитан Катрина и Джоанна. Все они как бы стояли в свете прожектора, но он не освещал их, а только отбрасывал тени. Отчетливо видны были их силуэты, от высокой фигуры Вольфганга до сгорбленного маленького поля. Они ждали ее в темноте. — Я бы хотела понять, тетя Луси, — сказала Мария. — Поймешь, девочка. Я только надеюсь, что поймешь вовремя. — Держи, наготове ключи от этой клетки с раками-отшельниками. Они тебе понадобятся, — сказала тетя луси и перегнулась через подлокотник за оцепной пилой. Маленькая пила у нее в руках выглядела на месте. Лусия встала и выпрямилась. — Осторожнее, Мария! У ног Марии рак-отшельник тащил через порог свою раковину, осторожно шевеля усиками. — Здравствуй, дружище! — сказала Мария. — я до кари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 Или капитан бросила Вольфганга в карцер за убийство. А может, кто-то еще не спит в эту несусветную рань? Сообщение от Хиро. Не спишь? Она взглянула на камеры. Да, это Рин сказал тебе, что я не сплю. Ну да, Мария застонала. Слежка посредством и малоутешительно Ты не протрезвел? Нет, у меня похмелье. Похмелье.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 И, вероятно, они спят. Планшет звякнул. Херу хотелось поговорить. «Жеванный крот, Мария, почему ты заставляешь меня печатать в такую рань?» «Это ты меня вызвал?» — ответила она. «Ты всегда на высоте морально, а, мисс совершенства «А ты опять вот-вот выставишь себя дураком», раздраженно сказала она. «Тебе нужно мое общество или нет? Я с удовольствием снова лягу. И перестань заставлять ей шпионить за мной». Я только спросил его, спишь ли ты, и прости, что был таким придурком. Виню во всем похмелье. Официально приношу извинения. Запиши это в мое досье. Я очень хороший человек. Кстати, хорошим. Давай опустимся в приключение Свалимся в кроличью нору и навестим чеширского кота. Отдадимся на волю ветра. Давай. Подожди, а что мы вообще собираемся делать? Ты пригласил меня на прогулку. — напомнила ему Мария. — Верно. Встретимся в рулевой рубке. Когда Мария пришла в рубку, Хиро выглядел помятым и слегка неустойчивым. Вокруг них медленно вращалась вселенная, и Хиро, судя по всему, не хотелось на это смотреть. — Кстати, почему я? — спросила она, подходя и надевая на комбинезон легкую куртку. — Я решил, что ты единственная не станешь надо мной смеяться.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 А ты понимаешь, что если узнаешь, что я использовала ключи не по назначению, Вольфганг посадит в карцер нас обоих? — Я его самого посажу в карцер, — мрачно ответил Хиро. — Мне следовало бы иметь собственный карцер. Хиро Сато — пилот и шериф внешнего космоса. Хиро — космический шериф. — Пойдем, космический ковбой. Я пойду первый, чтобы твой значок не запачкался, — сказала Мария.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 остальное экипаж не слишком одобрит то, что мы здесь шныряем. Он кивнул, покачиваясь на пальцах ног. — Рин, вероятно, доложит Вольфгангу, что мы бродим здесь без дела, вместо того, чтобы работать или спать, — шепотом добавила она. Она провела карточкой, и дверь с легким шипением открылась. Внутри находился огромный гидропонный сад, который тянулся как будто на милю. Только в жилой зоне корабля были концентрические этажи. Сад представлял собой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 В окнах виднелись только звезды, и еще было слишком рано. Сад тянулся вдоль всего корабля, отчего растения и вода размещались и под ногами, и над головой. Так далеко в темноте они не видели, но Марию смущала мысль о том, что сначала начала она увидит над собой траву и озеро. — Здесь я нервничаю, — сказала она. — Я знаю, как действует тяготение, но не хочется думать, что мы стоим на потолке.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 Как все это смогло прожить 25 лет? — тихо спросила Мария. Нужна целая экосистема, включая насекомых, еду для этих насекомых и все вплоть до верха цепочки. Об этом заботит Царин со своими роботами. Наноботы — роботы всех размеров. Источник питания — солнечный свет. А камеры и микрофоны, сейчас они, возможно, не работают, только в концах на стенах. Но все равно нельзя терять время. «Откуда ты все это знаешь?» — подозрительно спросила Марье. «Изучал план корабля еще до старта. А ты разве нет?» «Нет», — сказала она, нахмурившись. «Наверное, нет. Но так зачем мы здесь?» «Слушай, я прочел японскую инструкцию для Бэга. Ту самую, которую подложили, когда руководство украли. И клянусь тебе, в ней послание. Я думаю, оно адресовано мне. Вот в чем было дело». Хиро сошел с ума. У него приступ паранойи. Она уже почти поверила, что нашла в нем друга. Она лишь кивнула. «Продолжай». Он достал планшет и показал Марии на часть текста. «Вот, здесь...» «Я не читаю по-японски», — напомнила Мария. «Здесь говорится, что я должен кое-что сделать с ИИ, нечто связанное с программированием. Но я не программист, потому не знаю, как это понять». «Но откуда ты знаешь...» что это послание тебе. Здесь говорится, Аки Хиро Сато, ты должен разбудить меня. Она уставилась на него. Откуда мне знать, что ты не врешь? Зачем мне врать, будто инструкция для пищевого принтера беседует со мной? — Затем, что ты стал совершенным параноиком, — сказала она. — Хиру, мы все переживаем поганейший стресс. Одних из нас в прошлый раз отравили, других изрезали ножом, третьих повесили. Все мы сейчас не в здравом уме.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 Он не мог выдумать такую подробную информацию о программировании. Должно быть, он прав. Хироу потер затылок и посмотрел на светлеющий сад. «Может быть, я схожу с ума», — сказал он. «Потому что после этого идет рецепт приготовления на пищевом принтере ядокари». «Ядокари», — повторила Мария, услышав знакомое японское слово. «О, святая Матерь Божья!» Сердце стучало, она облизала губы. «Почему, по-твоему, он говорит с тобой о раке-отшельнике, Хиро? Почему он вообще говорит с тобой?» С этими словами она отступила от него. Глаза у него широко раскрылись, и он кинулся на нее. История Хиро 206 лет назад, 24 февраля 2287 года. «Ахихиро!» Когда бабушка так произносила его имя, он знал, что попытка спрятаться только отсрочит наказание, а может и усилит его. Но, как известно всем детям, наказание завтра всегда предпочтительнее наказание сегодня. Поэтому он спрятался. В их квартире в высотном доме в Токио, к сожалению, прятаться было почти негде. А выходить на улицу после случая с дамой в красном платье ему запрещалось. Поэтому он спрятался в кладовке для метел, старательно расставив перед собой мётлые швабры, чтобы скрыться за ними. Он был худеньким, но всё же не настолько. Он сжался. Бабушка продолжала его звать. Голос её делался всё грубее и громче, гнев разгорался. По его уху пополз паук, и он заткнул рот кулаком, чтобы не завизжать. Дверь распахнулась в тот миг, когда паук впился ему в ухо. Бабушка стояла в дверях с покрасневшими глазами и топором. Хиро, задыхаясь, сел в постели. Целых две жизни отделяют его от жестокого чудовища, а она ему по-прежнему снится. Он потряс головой, чувствуя, как пот капает с волос. Пора было постричься. Он тихо выбрался из постели и неслышно прошлепал по коридору в ванную. Включил свет и наблюдал за массовым исходом тараканов, лениво гадая, что они обсуждали, пока он спал. Хиро потер ухо. Его первое клонирование убрало шрам от укуса паука, не говоря уж о шрамах от побоев, но привычка осталась. Он помочился, зевая, и подумал о своем банковском счете. Еще два месяца, и у него накопится довольно денег, чтобы выбраться из этой трущобы и, может быть, устроиться парикмахером в салон получше нынешнего. Сейчас он стрижет в студии над Лапшичной, и половина его работы оплачивалась бартером.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 чего никогда не делал, очень кровавым и свирепым. Истерический голос в голове предположил, что он с три клиента, а в итоге перерезал ему горло и совершенно забыл об этом. В комнате везде была кровь. Она капала с кровати на пол. Ни капли крови не осталось на руках того хиру, который на нескольких снимках с камер безопасности перерезал человеку горло, уложил его на кровать и вышел. На последнем кадре он смотрел прямо в камеру. Глаза у него слегка расширены, как будто он только что понял, за ним наблюдают. «Это не я!» Слова застыли у него в горле, когда он понял, что это худшая форма защиты. «Мистер Сато, эти фотографии позволяют нам утверждать несколько вещей. Либо вы нам лжете и занимаетесь убийствами ради процветания своего парикмахерского дела», — сказала она, —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 мицуки пожалуйста, извлеките отсюда необходимую информацию и распечатайте ее. — Да, мэм, — ответила мицуки и вышла с флешкой из комнаты. Хиро стало интересно, распечатает ли она все данные о его личности и воспоминания. Для этого в целом свете не хватило бы бумаги. Люди не представляют себе, сколько нужно информации, чтобы создать подлинного клона. Детектив ло спокойно сидела и смотрела, как Хиро отчаяно трет голову. — Вы неразговорчивы.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 Она сказала, «Для человека, попавшего в серьезные неприятности, вы кажетесь очень спокойным». «Я знаю, что ни в чем не виноват. Если существует незаконный клон, то это он, а не я», — ответил Хиро. «Но если мы поймаем его, одного из вас сотрут», — сказала она. Он посмотрел в ее вежливое бесстрастное лицо. «Надеюсь, вы сотрете убийцу. Закон велит нам стирать копию, а не преступника.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 сумеет отыскать ее по этому признаку». Детектив Лоу пожала плечами. «В этом я могу с вами согласиться». Она несколько мгновений смотрела на него, потом сказала. «Как насчет того, что внутри вас что-то способно на то, что мы видели?» «Даже не вспотев при этом. Как вы это объясните?» «Что вы хотите сказать? Это был не я!» «Но что-то в вас способно на это?» «Или...»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 что того клона взломал хакер. «Я бы никогда такого не сделал!» «Посмотрим», — ответила она. Три дня спустя, сидя лицом к лицу со своим клоном, Хиро пытался подавить испарину, выступившую у него на лбу. Клон пренебрежительно смотрел на него и молчал. «Почему он не расстроен, как Хиро? Смотреть на самого себя такое не должно было происходить с клоном». Клоны обычно не видят свои мертвые тела, а если видят, ну что ж, те, кого они видят, мертвы. Не ходят повсюду, предположительно убивая людей. Как только клон умирает, его прежнее тело начинают называть оболочкой и избавляются от него, как от мусора. Хиро думал, что это будет как смотреть в зеркало, но человек напротив него, с простой прической, сильным телом и сардоническим лицом, всем своим видом говорил «Я высший». Доминантный, настоящий Акихиро Сато. Они были в комнате одни, но Хиро знал, что их записывают. Он полагал, что иллюзия одиночества достаточно. Женщину с зелеными подмышками звали Озума Танака. Она подтвердила его алиби, а еще у него возникло странное ощущение в животе, когда она сказала, что видела его в подземке за час до прихода полиции. Его клона задержали на следующее утро. «Яки Хиро Сато! Третий в этой линии!» — сказал Хиро. Клон рассмеялся. «Вовсе нет. Ты по меньшей мере седьмой!» Хиро узнал шутку. Он пользовался ею для защиты, а это его версия — для нападения. Он решил не поддаваться. «Как тебя зовут?» «Яки Хиро Сато! Девятый в этой линии!» Хиро потер ухо. «А кто остальные?» девятый ухмыльнулся остальные мертвы за исключением восьмого который завершает миссию миссию которую начал ты нет сказал хиру я не знаю о чем ты он посмотрел на камеры и по его спине пробежал холодок оставь седьмой ты честный законопослушный обеспечивал альби пока мы с восьмым работали не думай что выкрутишься теперь когда нас поймали когда поймают восьмого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 А вот теперь миссия завершена. Хиро провел в тюрьме три недели, пока детектив Ло проводил расследование. Он попросил чистые блокноты ручку, и когда было установлено, что он не замышляет самоубийство, ему все принесли. Хиро начал дотошно записывать свои воспоминания. Он отчетливо, со всеми подробностями помнил родителей, сестер, свою счастливую жизнь в Токио, школьные годы,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 словно смотрел телепередачу, но чувствовал удары ремня по голым ногам и знал, что воспоминания о бабушке настоящие. Он бросил блокнот и позвал детектива Ло. Ло протянуло ему керамическую кружку. В нее до половины налит чай. Хиро дрожал так сильно, что первый бумажный стаканчик чая пролил на бумагу и обжег руку. Более тяжелая кружка помогла справиться с дрожью, Он открепнул сладкого чаю и глубоко вдохнул. Детектив никого не позвала, чтобы вытереть пролитый чай. Циничный голос в голове Хиро спрашивал, «Что это? Какая-то психологическая игра?» Он точно не знал, его ли это голос. Ло сидела в кресле и читала его дневник, пока он пил. Пролистала страница назад, чтобы что-то проверить на предыдущей странице. Потом положила блокнот. Сняла очки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 что вы мало связаны с совершенными здесь преступлениями. Не только потому, что вас, кажется, скоро сотрут, если эти двое проснулись после вас. Очевидно, что тот, у кого в руках оказалась матрица Акихиро Сато, создал несколько ваших клонов, потом смешал карты мозга и вложил их в голову одного более позднего клона. У вас карты мозга по меньшей мере двух живших одновременно клонов. Захватывающе интересно думать об этом, представлять себе,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 «Кто не знал, что его продублировали вопреки его воле?» — сказал ло «Мы отсмотрели карты мозга ваших клонов, Хиру. Они точно моложе вас. Сейчас у вас нет никаких прав. Мы могли бы подвергнуть вас легальной эвтаназии». Хиру почувствовал, что чай угрожает вернуться. Об этом аспекте закона о клонах он никогда не задумывался. «А вы снимете мою карту мозга! Оживите меня снова!» «Не мне это решать!» — сказал ло Похоже, в законе существует очень странная лакуна, дающая возможность для злоупотреблений. Мы могли бы убить и вас, и остальных ваших клонов, снова клонировать вас, и тогда получим право подвергнуть эвтаназии убийцу. Это кажется мне неправильным. И что делать с таким количеством карт мозга? Хиро посмотрел на свои руки, вспоминая, что они творили, душили людей шарили в открытых ранах, чтобы он слышал крики, вырывали глаза. Мне не нужны их воспоминания. На меня уже достаточно навалилось. Он потер и, наконец, посмотрел ей в глаза. Почему вы вообще мне верите? Мне казалось, вы должны скептически относиться к любым моим словам. Она пожала плечами. Чую нутром. Ваш рассказ подтверждается. Ваша карта мозга повсюду. Очевидно, она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 Обязательно полагалось быть цифровому штампу лаборатории, однако таких данных не было. — Я же говорила, ваша карта мозга взломана! — сказала разъярённая Ло. Хиру по-прежнему сидел в камере, но так называемого «заключения в целях защиты». В обмен на сотрудничество ему предоставили удобства, о которых он просил. Любые удобства, кроме свободы. Или право рассказать друзьям, где он. Когда Ло вошла в камеру, Хиро не взглянул на нее. Когда что-то помещают в чужой мозг, это что-то живет в нем, как рак-отшельник. Это называется яда кори, остроумное название. Он смотрел в потолок, пытаясь разобраться, какие из воспоминаний принадлежат ему, Хиро с прямой линией. Хорошему Хиро. Но ведь он не пошел по прямой, верно? В какой-то момент он расщепился, по крайней мере, на двух Хиро, и каждый Хиро зажил особой жизнью. У одного было то, что он считал своими воспоминаниями, все, что он помнил с детских лет. У другого то, что Хиро считал кошмарами. «Один должен быть доминантным», — сказал он. «Что?» — спросила ло Она перестала рассказывать по камере. «Всю мою нынешнюю жизнь у меня в голове воспоминания двух клонов. Прежде это меня никогда не беспокоило»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 Хиру ничего не ответил. Он вообще больше не говорил с ней в этот день. Лежал в кровати, глядя в потолок, пока не погасили свет. Потом смотрел в темноту. На другой день он подписал официальный документ, утверждающий, что он незаконный клон и подлежит эвтаназии. Он не спрашивал, как Ло добилось того, чтобы остальные два клона, он про себя называл их «Ядокари», согласились на это. Рассудил, что скоро и так узнает.